Глава 18. -я. «Привет. Присаживаюсь рядом, сдерживаюсь, чтобы не обнять Володю. Если проявлю эмоции, не смогу сказать то, что должна». Он открывает глаза, морщится от яркого света. «Ну, наконец-то, малышка. Ты почему на мои звонки не отвечаешь?» «Я звонил раз сто. Голос слабый, да и выглядит, муж, неважно. Все лицо сплошная кровавая рана. Бедный. Как только выжил после такой мясорубки». «Прости меня, Володь. Прости, пожалуйста. Ты замечательный муж, самый заботливый, самый хороший». Говорить тяжело. Горло сдавливает обида. «Не за себя, нет. Все, что пожинаю сейчас, я заслужила. Но они-то при чём? Моих родных в чем вина?» «Сонь, ты что?» Муж селится встать, но я укладываю его обратно, быстро смахиваю непрошенные слезы. «Не время сейчас раскисать. Мне нужно уберечь их от молоха». «Мне нужно тебе кое-что сказать. Пообещай, что примешь мое решение без всяких пререканий. Просто так нужно. Мне это нужно, милый». Вырывается случайно, я прикусываю язык. «Никаких милых, любимых и тому подобного. Нет. Я пришла сюда с определенной целью». «О чем ты, малышка?» Он тянет руку к моей шее, ласково стирает слезу. «Девочка, он тебя поймал? Что он с тобой сделал? Где наша дочь?» «Тело не в нем Володь. Дело во мне. Я пришла, чтобы сказать тебе, что подаю на развод. Прошу, подпиши все документы, как только они будут готовы. Я пока оставила есть у твоей мамы и отправила их на море. Когда все закончится, заберу, а пока...» «Какой развод, Сонь!» Муж стонет, морщится от боли, но приподнимается на локтях. «Ты что, малышка?» Хватает меня за руку. «Сильно сжимает у предплечья и тянет к себе». Я теряю равновесие, едва не падаю на него, и муж, пользуясь этим, усаживает меня к себе на колени. «Володя, пусти!» Мой голос становится строже, но на мужа это не действует, как бывало раньше. Он перехватывает мои запястья, целует пальцы. «Нет, нет, ты прости, слышишь? Прости, что не верил тебе, малышка. Теперь я понимаю, от какого зверя ты скрывалась все эти годы. Я теперь понял, Сонь!» «Я должен был постоять за вас, Еси, я знаю, но я не был готов. Прости. Я исправлюсь, Сонь. Я все исправлю. У меня есть знакомые ФСБ, они его приструнят. Или отправят обратно в тюрягу, слышишь? Я все исправлю. Я защищу вас». Слабо улыбаюсь, провожу ладонью по его груди в бинтах. Похоже, ребра тоже сломаны. «А я, оказывается, хреновая жена». Даже не поинтересовалась у доктора о состоянии его здоровья. Что ж, один плюс в грядущем расставании есть. Ему без меня будет лучше. А вот мне без него? Будет ли? Будет ли хоть что-то? Володь, дело решенное. Ты ни в чем не виноват, ты хороший человек, а он нет, понимаешь? И он очень опасен. Он убивал людей, Володь, убивал за деньги. И нас с тобой он в состоянии прихлопнуть, как мух, понимаешь? «Нам нужно развестись. Это единственный верный выход. Я все решу сама, ты только дай мне время и не мешай». «Пожалуйста». Беру его лицо в свои ладони, целую в лоб. Больше нет живого места. Губы в смятку рассажены, брови, скулы. Молох постарался на славу. «Так, подожди». Володя отстраняет меня, хватается за поручни койки. «Я хочу ему помочь, но муж отстраняет меня, поднимается сам». На нём больничная пижама, и мне становится совестно. Даже одежду не привезла. Да и еды не мешало бы. Что значит, он убивал людей за деньги, Сонь? Что-то я не припомню, чтобы ты говорила мне об этом раньше. Закрываю глаза. Про себя считаю до десяти. Раз, два, три. Мне так рекомендовал психолог, которого я посещала лет пять после суда. Говорят, помогает прийти в себя и успокоиться. Но, если честно, чушь. «Я говорила тебе, что он сидит за убийство». «Нет, Сонь». Муж поворачивается ко мне, хватает за плечи. «Сказать, что он сидел за убийство и сказать, что он был киллером, это разные вещи». Муж говорит тихо, даже как-то степенно. Но я вижу, как в его голубых глазах появляется злоба. Так какая разница, Володь? Ты вообще меня слушаешь?» «Да, я совершила ошибку, что не увезла вас за границу. Но и это нас не спасло бы». Он страшный человек. И теперь, что бы мы ни делали, все это будет бесполезно. Нам нужно разойтись, чтобы он оставил в покое тебя и Еську. Остальное уже не важно». Муж бьет меня по щеке так, что голова дергается, Едва не слетает с плеч, и мгновенно просыпается мигрень. «Говоришь, неважно важно да? Он меня чуть не убил. А о дочери ты подумала? Хоть о ком-нибудь ты подумала, когда еблась Келлером?» «Ах, подожди!» Ты же от него и родила, а я тебя принял, беременную, всеми покинутую. Где был твой киллер, а? Кто тебе сопли твои утирал, пока ты выла по нему в подушку? А теперь бежишь, бросаешь меня, дочку, и бежишь, как какая-то... Он поджимает губы, подбирая слова, как шкура паршивая. А может, опять к нему побежишь? Будешь трахаться с ним, пока я буду растить вашу дочь. На сей раз бью я. Муж шипит от боли, а я прикусываю губу, отворачиваюсь. Мы никогда не оскорбляли друг друга словесно. Что уж говорить об побоях. В принципе, Володя прав. Нет, не так. Он прав на все сто. Потому что я, в отличие от мужа, знала, на что способен Елисей. Я знала, как сильно виновата. И знала, что однажды он придет, дабы свести счеты. Как и то, что Молох убьет каждого, кто прикоснется ко мне, как к женщине. Володе, можно сказать, повезло, что остался в живых. Прости меня, я виновата и перед тобой, и перед Есей. Но ничего лучше я не могу тебе предложить. Только так. И еще я сняла все свои деньги со счетов. Твои не трогала. Там осталось немного, но тебе хватит на первое время. Я ухожу, а муж остается в прежней позе, задумчиво смотрит в стену. Закрываю двери, приваливаюсь к стене. Вот и все. Вендетта Молоха началась. Она только началась, а я уже чувствую себя убитой. И, словно услышав меня, звонит он. Номер скрыт, но я и так знаю, что это Молох. Чувствую. По всему телу поднимаются мелкие волоски, и затылок обдаёт изморозью. «Да», — отвечаю, отходя от палаты мужа. «Выходи оттуда, сейчас же. Даю тебе двадцать секунд, иначе я захожу и вскрываю ему глотку». И я бегу, даже не сбросив звонок. Мчусь к лифту, отчитывая секунды. Потому что знаю совершенно точно, он не угрожает, не преувеличивает, не ужет. Ровно через двадцать секунд он войдет в больницу, и остановить его будет невозможно. Успевая выбежать на крыльцо и закричать «Стой! Я здесь, здесь! Прошло пятнадцать!» Задыхаюсь, хватаюсь за бок. «Пятнадцать секунд!» Он убирает телефон в карман, посылает мне страшный взгляд. «В машину сеть!» Люди обходят нас, его здоровенный внедорожник, больше похожий на бронетранспортер, припаркованный прямо у входа на месте карет скорой помощи. И никому нет дела до того, что меня сейчас схватят и силой затолкают в машину. Если, разумеется, сама не сяду, до крайности не довожу. Делаю пару шагов и залезаю в салон на пассажирское. Перед тем, как захлопнуть тяжелую дверь, зачем-то смотрю вверх на окна палаты Володи. Из губ срывается вздох, когда вижу мужа у окна, а он видит нас, закрывая дверь. Втягивая голову в плечи и устремив взгляд на свои колени, жду.